Глава 3. В Лондоне я самостоятельно создала идеально подходящую мне жизнь. У меня есть квартира, на данный момент удовлетворяющая моим потребностям, работа, оптимальная при моей квалификации, и неограниченные возможности для культурной стимуляции. Если не считать продолжительности рабочего дня, можно сказать, что я контролирую все аспекты своего существования. До недавнего времени у меня был, при известной вольности трактовки, партнер, хотя это были отношения ради удобства. Сознательная договоренность с представителем противоположного пола с бонусом в виде интимной связи, но без ненужных эмоциональных затрат. Как только я узнала, что случай, судьба, невезение, назовите как угодно, самым негативным образом сказалось на моем положении, я незамедлительно и решительно разорвала наше знакомство. Мой мир останется неприступным, хотя такое определение может показаться несколько ироничным при данных обстоятельствах. В противоположность сказанному, едва такси отъехало от вокзала Нью-Стрит, направляясь к Блэкторн Роуд, и я ощутила беспокойство, всякий раз мучившее меня при возвращении в Бирминге. Возможно, странный дискомфорт проистекает из моей почти патологической фобии пригородной жизни, с ее соблазнительной изоляцией и мисмеризирующей одержимостью бытом. Но не исключаю, что причина беспокойства может крыться в пробудившихся воспоминаниях. Прошлое я предпочитаю забыть. У меня возникает ужасное чувство, будто тщательно приспособленная к моим интересам жизнь в Лондоне – всего лишь мечта несчастной девушки, сон, от которого я вот-вот очнусь. Но, конечно, такое опасение лишено рациональной основы. Глядя, как за окном мелькают знакомые улицы, я вспоминала прошлую Пасху, когда как раз успела к субботнему чаю у матери с ветчиной, фруктовым салатом и кексом Виктория. На другой день я с неохотой согласилась сопроводить мою мать на церковную службу. Насколько мне известно, мать никогда не питала никакой симпатии к религии, однако последнюю пару лет зачастила в церковь святого Стефана, мимо которой я множество раз проходила ребенком. Я задалась вопросом, может, перенесенные инсульты заставили мать осознать свою смертность и подстраховать отношения с Богом? Или же она начала сдавать и превратилась в легкую добычу для чужого влияния? Маргарет и Стен, едва переехав в дом напротив, не оставляли попыток завлечь ее к святому Стефану. «Тебе понравится, Сьюзан, вот увидишь», – уверяла меня мать, натягивая вытертый сиреневый кардиган и достав чистый носовой платок из кухонной тумбы. Я тоже в первый раз волновалась, но там все показалось удивительно знакомым. Я будто попала в те времена, когда девочкой посещала церковь. «Уверена, ты почувствуешь то же самое». «Позволь напомнить, мы не ходили в церковь, когда я была ребенком», – ответила я, выходя в коридор за моим жакетом, висевшим на крючке у дверей. «Ты нас не водила, вы с папой были атеистами». Что посеешь, что и пожнешь, как сказано в Библии. Мать тоже вышла в коридор, роясь в сумочке в поисках ключей. Я заметила связку на столике и подала ей. А я помню, что водила, когда ты была маленькой. Я никогда не была атеисткой. Твой отец, ладно, но не я. У меня всегда была вера. А вот времени не было, все откладывала и откладывала. Возможно, твоему отцу было бы легче, если бы он во что-то верил. Так или иначе, я рада, что ты со мной идешь. Тедди, я никак не могу уговорить. Меня это не удивляет. Он не встает с кровати до полудня и никогда не был духовным человеком. «Мам, ты ничего не забыла?» Я держала ее пальто, как официант в ресторане. Мать вернулась от двери и сунула руки в рукава. «Он все воспринимает куда глубже, чем ты воображаешь, Сьюзан. Он очень чуток и чувствителен. Религия может быть огромным утешением, когда человек в беде или болезни. Религия способна дать сил страдающему. Единственное, чем страдает Эдвард – острая лень и нерадивость», – отрезала я, выходя за матерью из дому. Сьюзен, послушай меня». Она остановилась посреди дорожки, вымощенной брусчаткой неправильной формы и разного размера. «Тедди нужна поддержка. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты за ним присматривала и не дала ему сбиться с пути. Ему 43 года, он давно взрослый. Ему не нужна старшая сестра, как, впрочем, было с самого детства. Он живет, как ему нравится. Он пустое место, но он сам решил таким быть. Ему абсолютно комфортно в амплуа бесполезного слезняка». Я закрыла кованые ворота с замысловатым узором из завитков, и мы пошли по Blackthorn Роуд, с ее постройки 60-х, домами на две семьи, среди которых изредка попадались скромные особняки. Мать упорно держалась на шаг позади. «Он не такой, как ты, Сьюзен», — оборонила она спустя некоторое время. «Ты всегда была здравомыслящей и дельной. Я о тебе и минуты не беспокоилась. Но у Тедди артистический темперамент, как у вашего отца». Его любая мелочь способна вывести из равновесия. Мы дошли до приземистой церквушки на пересечении Блокторн-Роуд с улицы побольше. Маргарет и Стэн, караулившие на паперте, заметили нас и замахали. «С пасхой вас, Патрисия!» Супруги засияли в унисон, по очереди наклонившись поцеловать мою мать в напудренную щеку. «И вас, Пасхой, Сьюзен!» Маргарет прянула ко мне. Я отступила на шаг и протянула руку. В церковь я вошла под град расспросов о мельчайших подробностях моей жизни в Лондоне. К счастью, служба должна была вот-вот начаться, и я поспешила присесть на край скамьи впереди матери, использовав ее как волнорез между мной и дотошной Маргарет. Служба прошла почти безболезненно. Гимны были мажорны, векарь и деловит, и, что еще важнее, все быстро закончилось. На обратном пути Маргарет и Стен увязались с нами, отчего полмили до Блэк Роуд показались как десять миль. Маргарет втянула мою мать в жаркую дискуссию, Картофель какого сорта лучше для жарки, а Стен подчивал меня историями о начинающихся проблемах с новым бойлером. Когда мы распрощались, и мать направилась к дому, Маргарет стиснула мой локоть. «Как вам показалось, ваша матушка? Мы о ней немного беспокоимся?» – громко зашептала она. Совсем забывчивая стала, не помнит, о чем мы ей говорили и о чем договаривались. Меня не удивило, что мать забывала, о чем с ней говорили Маргарет и Стен. Разговоры с ними никак нельзя счесть особо занимательными. Что касается ее неспособности помнить о договоренностях, это могло просто быть тактической хитростью. Однако я действительно обратила внимание на странную рассеянность в моей матери, хотя не собиралась признаваться в этом соседям. Мне она показалась нормальной. Может быть, вы сами что-нибудь напутали? Пока мать накрывала на стол, я готовила воскресный розбив, нисколько не удивившись, когда выяснилось, что Эдвард с кем-то договорился на выходные, или, как считала мать, получил приглашение, от которого не смог отказаться. Поэтому мы были в доме вдвоем. За обедом мать рассказывала о новой дорожке перед домом номер 25, выложенной прямоугольной плиткой, которую она одобряла, и о темных делишках в доме номер 18, которые не одобряла. После обеда я мыла посуду, а мать вытирала тарелки. Потом я вызвала такси. Машина пришла скорее, чем я ожидала. Наскоро поцеловала мать в чоку и поспешила по дорожке. Последнее, что я увидела, как оказалось, действительно последнее как мать нагнулась и подняла обертку от шоколада, которую ветром принесло на порог. Я колебалась. Нажимать кнопку звонка или просто войти. Когда мать была жива, я сперва звонила из вежливости и доставала ключ, только если она была в саду или чем-то занята. Звонить же в дверь в изменившихся обстоятельствах казалось уступкой тому, чему я не была готова уступить. Я отперла замок и вошла. Из кухни гремела музыка, невообразимая вещь при моей матери. Я узнала популярную в далекие студенческие времена «Лондон зовет» группы Клэш. Распахнув дверь в кухню, я открыла рот высказать Эдварду все, что думаю по поводу завещания нашей матери. Но меня деморализовал вид обнаженного мужчины, склонившегося над айпадом. На незнакомца не было ничего, кроме маленького белого полотенца на бедрах. Он раскачивался из стороны в сторону, хлопая себя локтями по бокам в такт музыки. Волосы коры, похожие на мокрую овечью шерсть, свиселись вперед, скрывая лицо. Я сделала то, что традиционно принято делать в такой ситуации. кашлянула. Незнакомец выпрямился и уставился на дверь с испугом мужчины, которого застали спаличным. Теперь, когда он стоял прямо, я не могла не отметить про себя, как он нелепо длинен. Некоторые считают такой рост достоинством, но по мне все, что выше шести футов, избыточно и отдает желанием привлечь к себе внимание. Еще я обратила внимание, что при своей худобе он весьма подтянут. Знаю, это тоже можно считать положительным качеством, Но если вы спросите меня, что я об этом думаю, я отвечу. Это лишний раз доказывает, что человек слишком много времени уделяет своей физической форме и недостаточно интеллектуальной. Цвет кожи незнакомца заставлял предположить, что до недавнего времени он подолгу бездельничал на пляже. На его лице доминировал длинный прямой нос, а от внешних уголков глаз расходились линии, известные в народе как смешливые морщинки. Возможно, причиной тому прищуривание от яркого солнца. В целом он показался мне смутно знакомым. При виде меня лицо незнакомца разгладилось. «Привет, Сьюз. Прими искренние соболезнования насчет твоей мамы. Она была прекрасным человеком. Просто святая. Эд ушел по магазинам. Я бы предложил тебе чашку кофе, но у нас кончилось молоко». Он откинул волосы с лица и стоял без тени стыда за то, что самовольно водворился в дом недавно почившей почтенной леди. «Кстати, извини за раздетость. Я только что с работы приехал». «Вы, должно быть, Роб. Вряд ли мы были знакомы». «Были-были. Несколько раз пересекались, когда ты гуляла с Филом. Еще до несчастного случая. Так что, получается, много лет назад». Роб взял чайник и наполнил из-под крана. «Я видел тут травяной чай, если это твоя тема. Я знаю, что моя мать держит в буфете. Я сама заварю себе чай, когда вода закипит. Вам нет нужды беспокоиться». «Ого! Ну, поступай как хочешь, Сьюз». «Пожалуйста, не называйте меня Сьюз». «Мое имя Сьюзан. Единственный, кто обращается ко мне Сьюз – Эдвард, но у него на это свои неприглядные мотивы». «А, ну окей, как хочешь». «Уверена, вы можете себе представить, что творилось у меня на душе, когда я вернулась в дом матери, дом моего детства, впервые после ее смерти, и обнаружила, что здесь обосновался непрошенный гость. И не просто непрошенный, а занимающий вдвое больше места, чем требует простая вежливость. Я извинилась и ушла в гостиную». После печального события прошла всего неделя, но комната выглядела так, будто здесь проживала компания разгильдяев-студентов, а не педантичная пожилая леди. Полосатые портьеры в стиле ампир, прежде всего аккуратно подхваченные лентами с кистями, отодвинуты лишь на окна, будто усилия для того, чтобы их нормально раздернуть, кому-то кажется непомерным. Цветные подушки на оливковом дролоновом диване, вместо того, чтобы быть взбитыми и расставленными вдоль спинки через равные промежутки, Примятые кучи громоздились в одном углу. На них явно спали. На ковре валялись газеты, на кофейном столике красного дерева остались круги от пивных банок. Последним штрихом стала пепельница янтарного стекла, которой пользовался еще мой отец. В ней лежали не только сигаретные окурки, но и красноречивые пятки, свернутые из обрывков ризлы. Ризлы. Марка папиросной бумаги. Здесь и далее примечание переводчика. Я стояла, оглядывая беспорядок, когда вошел Роб уже в банном халате. «Я тут сейчас быстренько приберу», — сказал он, собирая газеты и пустые банки в магазинный пакет и поднимая пепельницу. «Буду крайне признательна, если вы воздержитесь от курения в доме моей матери», — отчеканила я, стараясь говорить спокойно и ровно. Она не выносила сигареты и не могла находиться рядом с курящим человеком. Она так гордилась обстановкой. «И поглядите, в каком состоянии гостиная!» «Я-то сам не курю, разве что иногда, ну, ты понимаешь. Но вчера мы засиделись допоздна, смотрели старый ужастик в студии «Хаммер», а с утра я был на участке, так что...» Испытывая отвращение от вида комнаты, выбитой из колеи присутствием приятеля Эдварда, я обошла роба, подхватила мой чемодан и пошла наверх. Дверь спальни матери была приоткрыта. Я поставила чемодан и тронула гладкую деревянную поверхность. Из комнаты сразу повеяло знакомым запахом камфоры, лавандового саше и туалетной воды с запахом ландыша. К счастью, постельное белье было снято, но в остальном комната выглядела в точности так, как должно быть в ночь ее смерти. На тумбочке остался недопитый стакан воды, коробочка для таблеток, журнал национальный фонд и мамины очки для чтения. У меня закружилась голова, и я опустилась на край плетеного кресла, через спинку которого был перекинут вытертый розовый халат искусственного бархата походивший на сброшенную кожу. Почти всю спальню занимал клиновый гарнитур из шести предметов, которым мать особенно гордилась. Помню, она рассказывала мне, что мебель стоила больше трех зарплат отца в 60-е годы. На комоде стояла фотография в серебряной рамке, мы вчетвером на фоне локомобиля. Я поднялась и взяла снимок. На вид мне здесь лет 9, значит, Эдварду 7. Родители в центре я держу за руку отца Эдвард мать и все мы улыбаемся, как нормальная функциональная семья. Я вернула фотографию на комод, к миске с сухими цветочными лепестками и медленно отошла к эргерному окну. Отодвинув тюлевую занавеску, я увидела, что к воротам подъезжает темно-синий Volkswagen Polo, моей матери. Машина свернула к дому. Я судорожно напряглась от сознания собственной провинности. Мать вот-вот застанет меня, шарящей в ее комнате. И лишь спустя мгновение вспомнила. Я смотрела, как Эдвард выбрался из машины, потянулся, поддернул черные джинсы и взял с переднего сиденья свою всегдашнюю кожаную байкерскую куртку. Он не брился минимум неделю, да и не причесывался примерно столько же. Эдвард был еще худощавее роба и гораздо ниже ростом. Насколько мне помнилось, в его внешности было что-то от куницы. Отчего не поверите, некоторые женщины находили моего братца привлекательно, пока не узнавали поближе. Открыв багажник, Эдвард вынул пару пакетов из супермаркета а затем, будто почувствовал, что за ним наблюдают, поднял голову к эркерному окну и шутовски козырнул. Я отпустила тюлевую занавеску. Когда я вошла в кухню, Эдвард, нагнувшись перед холодильником, перекладывал покупки, а Роб, переодевшийся в джинсы и футболку, прислонился ведром к раковине. Музыкальный диск уже сменили, и сейчас мой слух терзала какофония современного джаза. Эдвард выпрямился, свернул пакеты и запустил ими в угол, где стояло ведро. «Привет, Сьюз! Что-то вид у тебя прихорканный! «Что, устраиваешься, как дома?» – подрисовался он. «У меня на это столько же прав, сколько и у тебя». «Обидки, обидки. Я же не сказал, что у тебя нет прав». Я подошла к чайнику, снова довела воду до кипения и заварила себе мятного чая. «Эдвард, мы должны кое-что обговорить. Наедине». «Мне слинять?» – осведомился Роб. «Нет, ты прекрасно можешь стоять, где стоишь. Я пока ни во что серьезно не ввязываюсь. Завтра у нас похороны, Сьюз». Мы должны сосредоточиться на этом, а не повторять зады. У меня нет намерения повторять никакие зады. Я говорю о мамином завещании и приведении в порядок ее дел. Ну, это точно может подождать до кончания похорон. Ничего не стану обсуждать, пока тело не упокоится в могиле. Ее кремирует Эдвард. Мне кажется, Эдвард говорил метафорически, с готовностью вставил Роб. Мой брат фыркнул смехом. Роб неуклюже двинулся по кухне, шумно вынимая вещи из ящиков и шкафчиков. Я нашла столь откровенно фамильярное обращение с вещами моей матери, оскорбительным. «Я начну, не то мы до ночи не поедим», — пояснил он. «Роб готовит нам Балти со шпинатом. Он вегетарианец и из своих странствий привез пару отличных рецептов». «Балти. Род карри». «Прекрасно. Однако я в данный момент не ем карри. Поэтому, к сожалению, сообщаю, я вам компании не составлю. Позже я сделаю себе тостов. Надеюсь, хлеб в доме есть?» У нас здесь совершенно домашняя обстановка, чтоб ты знала. Кстати, как тебе в голову пришло курить в маминой гостиной и оставлять пивные банки на кофейном столике? Когда я приехала, дом походил на ночлежку. Ну, Но мамы уже нет, не правда ли? Значит, я буду жить по моим правилам. А согласно моим правилам, курение в доме разрешается. Но насчет беспорядка согласен. Я тоже предпочитаю порядок. Непременно сделаю Робу внушение. Он подмигнул приятелю, который усмехнулся и отвернулся. «Эдвард, в тебе нет понятия о приличиях», – с отвращением бросила я. «И никогда не было. Наш разговор не закончен». Я взяла чай и вышла из кухни. «До скорого», – сказал мне вслед Эдвард. В тот вечер я никоим образом не могла присоединиться к этим «тру-ля-ля» и «траля-ля». Численный перевес был не на моей стороне, и мой братец с приятелем, наверное, немало веселились, видя меня в столь незавидном положении. Я даже подумала собрать вещи и переехать в гостиницу, но это сыграло бы на руку Эдварду поэтому я осталась в своей комнате повторять речи для завтрашней панихиды и составлять список вопросов, которые намеревалась обсудить с моим братом. Завтрашний день обещал быть утомительным, особенно с учетом моего состояния, и у меня не было желания расстравлять себя из-за инфантильного поведения двоих вроде бы взрослых мужчин.